Если вы стукнулись ногой. Джеймс Джойс. Портрет художника в юности. Если вы стукнулись ногой и у вас ужасно болит палец, лекарства от этого нет. Нужно просто перетерпеть боль. К счастью, она, как и боль от удара в нос, быстро проходит. Как показывает опыт, небольшое облегчение наступает, если выругаться вслух. Чтобы не шокировать окружающих, Настоятельно рекомендуем воспользоваться цитатой из одного художественного произведения. Она легко запоминается. В ней есть благозвучие и мелодичность. Она отвлечёт вас от неприятных ощущений. Речь идёт о начале романа Джеймса Джойса Портрет художника в юности, который славёт самым лёгким в творчестве писателя. Если у вас нет этой книги, немедленно купите её. И выучите наизусть первое семь строк. Когда в следующий раз вы больно налетите на что-то ногой, сможете воскликнуть: Однажды давным-давно в старое доброе время шла по дороге коровушка му-му, шла и шла, и встретила на дороге хорошенького при хорошенького мальчика, а звали его Бубу. И так далее до слов лимонное леденцы. Примечание: перевод Богословской Бобровой. Конец примечания. А потом прочитайте этот поучительный роман до конца, и вы вместе со Стивеном научитесь преодолевать жизненные препятствия и обретёте собственные крылья.